двести п я т н а д ц а т гуру и разве важно осуществились или нет м е ч т а и надежды человека если благодаря им он достиг высшей ступени в своем развитии они сделали свое дело и могут уйти мавр сделал свое дело мавр может уйти в розовых мечтаниях так приятно побыть но жизнь требует сурового подвига без всяких личных выгод и преимуществ все лично отвергается о н е и з м е н н а я остается формула. Отвергнись от себя и следуй за мною.